Глава двадцать 26. Благодаря появлению новых, и новейших лекарственных средств, к моменту нашего поступления в колледж состояние Эммы немного стабилизировалось. Правда, закончить его она бы вряд ли смогла, однако она и не собиралась этого делать. Ее учеба заключалась в том, что она просто посещала все литературные лекции и семинары, какие только были в расписании, да еще рисовала рисовала без конца. Теперь, оглядываясь назад, я часто думаю, что это время было, наверное, самым счастливым в ее жизни, время, когда ей не нужно было бороться за каждый вдох. Что касалось меня, кроме занятий по программе бакалавриата, я поступил на подготовительные медицинские курсы. Однако, несмотря на то, что времени катастрофически не хватало, я тоже чувствовал себя счастливым. Мне казалось, моя мечта начала осуществляться. Чтобы не раздражать родителей первые два года нашей учебы мы просто встречались, а еще через год, как только я написал текст для поступления в медицинский колледж, поженились. Наша свадьба была очень скромной. Официальный прием нам заменил пикник на заднем дворе в доме ее родителей. А первую брачную ночь мы провели на одеялах в старой хижине, затерянной в дымных горах. Я часто вспоминаю нежность и открытость этих часов, которые мы провели в объятиях друг друга. Нам ничто не мешало. Мы не старались ничего доказать и ничего не скрывали. Горы, лес, хижина и двое детей, которые выросли и поженились. Таковы были Первые дни нашей жизни вдвоем. Затем был Нью-Йорк. Две с лишним недели мы здесь катались на старинных поездах, ночуя в уютных мотелях и скромных частных пансионах, разбросанных по обширной территории между Нью-Йорком и канадской границей. Ни до, ни после этой поездки я не видел Эмму такой взволнованный и радостной, такой беззаботный свободной от прошлого и от воспоминаний о своей болезни казалось, с каждой милей рельсового пути, ложившегося под огромные красные колеса нашего пыхтящего локомотива, её узкие плечи разворачиваются все шире, улыбка становится все лучезарнее. Когда мы вернулись домой, я получил официальный ответ с результатами вступительного теста. Я набрал 45 баллов. Это означало, что я могу подавать документы практически в любой медицинский колледж или университет. Довольно скоро на мой адрес стали приходить письма, начинавшиеся стандартной фразой: "Уважаемый мистер Рис, мы рады сообщить вам". Они были из самых известных медицинских учебных заведений юго-восточных штатов. Большинство предлагали полную стипендию, обещали места в престижных исследовательских институтах, но все, что не относилось к области моих интересов, абсолютно меня не трогало. Меня по-прежнему интересовало только одно. Поэтому на каждом собеседовании я заявлял: "Я хочу изучать человеческое сердце. Чему вы можете меня научить?" Этот мой вопрос раз за разом ставил в тупик приемные комиссии и университетские советы, в которых заседали маститы и доктора в светлых пиджаках и клетчатых бабочках. Они либо начинали что-то мямлить, либо возмущались, что какой-то желторотый юнец осмеливается задавать им столь странный вопрос. Поймите меня правильно, во мне говорила отнюдь не гордыня, у меня просто была цель. И я хотел прийти к ней кратчайшим путем, Поскольку ждать, пока кто-то догадается, что именно мне нужно, у меня не было времени. С самого начала я должен был сосредоточиться на том единственном, что было для меня важнее всего, отбросив второстепенное и не слишком важное. Только в Гарварде, где я был одним из трёх претендентов на стипендию для особо одаренных студентов, все прошло совершенно иначе. Я сидел перед комиссией из восьми врачей, которые долго расспрашивали меня обо всем на свете, а под конец предложили задать им вопросы, если они у меня имеются. У меня только один вопрос, сказал я твердо. Члены комиссии сосредоточенно насторожились, кое-кто удивленно приподнял брови. Меня интересует сердце человека, начал я. Можете ли вы сформулировать в одном предложении, чему вы будете меня учить? И тогда доктор Эзра Трейнер, твидовый пиджак седая оборотка лазерная указка и полные карманы шоколадных конфет Эндемс, которые он по одной отправлял в рот, сдвинул очки на кончик носа, поднял вверх палец и сказал: "Нечто такое, от чего я чуть не свалился со стула" в одном предложении юноша. Что ж, я отвечу. В первую очередь мы попробуем научить вас беречь сердце, потому оно источник жизни. Именно так и никак иначе.